Глава восемнадцатая Якуб повернул ключ, и машина тронулась. Он проехал последние курортные особняки и очутился на широком просторе. До границы было всего часа четыре езды, не хотелось торопиться. Сознание, что этой дорогой он едет в последний раз, преображало весь край, принявший вдруг редкостный и необычный вид. Ему казалось, что он не узнаёт его, что вокруг всё другое, чем представлялось прежде, но, к сожалению, он уже не может здесь задержаться. И одновременно он тут же возражал себе, понимая, что никакая отсрочка отъезда, пусть на день или на годы, не изменит того, что мучит его сейчас. Этот край он не познал бы ни на йоту ближе, чем знал до сих пор. И он должен смириться с тем, что покидает его, так и не познав до конца, не исчерпав все его прелести, что покидает его как должник и как кредитор со счетами, взаимно оплаченными И снова вспомнилась ему девушка, которой он вложил в тюбик в фальшивый яд, и он подумал, что его карьера убийцы была самой короткой из всех карьер, которые выпали ему на долю. «Я был убийцей часов 18 улыбнулся он своим мыслям. Но потом возразил себе, «Нет, неправда что он был убийцей всего лишь короткое время. Он убийца и останется им до самой смерти. Ибо вовсе не важно, была или не была голубая таблетка ядом. Важно то, что он считал ее ядом. И что, несмотря на это, дал её незнакомой женщине и даже не пошевелил пальцем, чтобы спасти её. А сейчас он задумался над этим уже с беззаботностью человека, понявшего, что его поступок оказался в плоскости чистого эксперимента. Его убийство было особенным. Это убийство не имело мотивов. Оно не ставило своей целью добиться какой-либо выгоды для самого убийцы. Стало быть, какой был в нём смысл — Его смысл, по всей вероятности, был в том, чтобы он знал, что он убийца. Убийство как эксперимент, как акт самопознания — это он уже знал. Это Раскольников. Тут убивал, чтобы ответить себе на вопрос, имеет ли человек право убить неполноценного человека, и способен ли он перенести это убийство. Этим убийством он спрашивал себя о себе. Да, здесь есть нечто, сближающее его с Раскольниковым. Нецелесообразность убийства, его теоретический характер. Но здесь есть и различия. Раскольников задавался вопросом, имеет ли право способный человек ради своего интереса пожертвовать неполноценной жизнью. Но когда Якуб подавал медсестре тюбик с ядом, у него не было подобных мыслей. Якуб не занимал вопрос, имеет ли человек право принести в жертву чью-либо жизнь. Напротив, Якуб убежден, что человек не имеет такого права. Якуб жил в мире, где люди жертвовали жизнями других во имя абстрактных идей. Якуб знал лица, безостенчиво невинные или печально трусливые, тех людей, что, извиняясь, все же старательно приводят в исполнение над своими близкими приговор, в жестокости которого не сомневаются. Якуб хорошо знал эти лица и ненавидел их. А еще Якуб знал, что каждый человек желает кому-то смерти. это убийство его удерживают лишь две вещи — страх наказания и физическая сложность убиения как такового. Якуб знал, что если бы каждый человек имел возможность убивать тайно и на расстоянии, рот людской за несколько минут иссяк бы. Поэтому эксперимент Раскольникова он не мог не считать совершенно напрасным. Почему же в таком случае он дал медсестре яд? Была ли это всего лишь простая случайность? Ведь Раскольников свое убийство тщательно продумывал и подготавливал, тогда как он, Якуб, действовал в мгновенном порыве. Однако Якуб знал, что и он уже много лет непроизвольно готовился к своему убийству, и что то мгновение, когда он подал ружейный яд, было щелью, в которую вклинилась точнолом, вся его прошлая жизнь, его всяческое разочарование в людях. Раскольников, убивший топором старуху-проценщицу, сознавал, что перешагивает страшный порог, что приступает закон Божий. Он знал, что старуха — ничтожная тварь, но одновременно и тварь Божия. Якуб не испытывал страха Раскольникова. Для него люди не были божьими тварями. Он любил мягкость и благородство, но убедился, что эти свойства вовсе не человеческие. Якуб хорошо знал людей и потому не любил их. Он был благороден и потому дал им яд. «Стало быть, на убийство подвигло меня благородство», — сказал он себе, это показалось ему смешным и печальным. Раскольников, убивший старуху-проценщицу, не в силах был совладать со страшной бурей угрызений совести, тогда как Якуб, глубоко убежденный, что человек не имеет права приносить в жертву чужие жизни, вовсе не испытывает угрызений совести. Он стремился представить себе медсестру действительно мёртвой и прислушивался, овладевая ли им ощущение вины. Нет, ничего похожего не наступало. Якуб продолжал спокойно и с удовольствием ехать по приветливой и нежной земле, прощавшейся с ним навсегда. Раскольников переживал совершенное убийство как трагедию и падал под бременем своего поступка. А Якуб изумляется тому, сколь лёгок его поступок, как он ничего не весит, как он ничуть не обременяет его. И он размышляет над тем, не больше ли ужас в этой лёгкости, чем в истерических метаниях русского героя. Он ехал медленно, и разве что окрестный пейзаж порой отвлекал его от этих мыслей. Он говорил себе, что вся история с таблеткой была всего лишь игрой, Игрой без последствий, как и вся его жизнь в этой стране, в которой он не оставил никакого следа, никаких корней, никакой бороздки, и которую покидает сейчас, словно пронесшийся над ней ветерок.